Иван долго нажимал на кнопку звонка, потом припал к двери, прислушался. Тишина. И нечего зря надеяться, нет ее в квартире. И мобильник не стоит больше терзать, не отвечает. Уже час прошел, а он все торчит под ее окнами, да совершает глупые телодвижения, как сейчас, например. Сосед какой-нибудь смотрит в глазок и думает, чего, мол, мужик ухом к двери припал? Сумасшедший, наверное, или маньяк. Только подумал про соседа, и дверь, которая рядом с Арининой квартирой приоткрылась, явив пожилое мужское лицо интеллигентного вида, и выражение на нем было и впрямь такое, удивленное и настороженное. «А вы что хотели, молодой человек?» «Арина ушла, ее нет дома». «Куда ушла? Когда? Вы ее видели?» Кинулся к нему, как к родному. «Так на машине она уехала, я в окно видел». «Когда?» «Ой, это очень рано было». «Мы с Нюшей на прогулку только-только собрались, еще и поводок не надели. Это собака моя Нюша», — пояснил сосед, виновата улыбнувшись. «Она обычно рано меня будет, часов в шесть». «Значит, вы видели в окно, как Арина в шесть утра села в машину и уехала?» «Ну да, видел. А что случилось, молодой человек? Вы кто?» «Я... я ее знакомый. Мы договорились, что я приеду в десять часов». Ну что ж, всякое бывает, знаете ли. Может, она забыла, что вам встречу назначила, да по своим делам и уехала. А вы, смотрю, в сети уж раз в дверь звоните. Нехорошо. Всякое можно подумать. Можно и полицию вызвать, к примеру. Да, можно, вы правы. Как вас зовут, простите? Юрий Петрович. Да, вы правы, Юрий Петрович, веду я себя подозрительно. Но, понимаете, она не должна была никуда уехать. Она должна была меня дождаться. А вы и кто, чтобы так вот прямо должна?» Вопрос резонный, да и ответить мне на него особо нечем. «А скажите, Юрий Петрович, вы видели, кто был за рулем той машины, в которую села Арина?» «Нет, не видел. Я на секунду в окно выглянул, чтобы проверить, нет ли дождя. Нюша не любит в дождь гулять, капризничает, знаете ли. А потом с мокрыми лапами возни много». Приходится следы подтирать, а мне наклоняться вредно. Да так о чем бишь я? Да, про Арину. Я выглянул, смотрю, дождь аккурат и закончился. Потом смотрю, она вышла из подъезда, в машину села. Я еще удивился, куда это в такую рань? Нам с Нюшей понятно, гулять надо. Но соседка-то, думаю, спала бы и спала. А как она себя вела? Вы ничего подозрительного не заметили? «Нет. А что могло быть подозрительного?» Вышла из подъезда, в руках пакет и сумка через плечо. Прохладно было, так она кофточку запахнула, потом к машине пошла. Дверца была открыта, она и села. «А что случилось? Я так и не понял». «Вы кто?» «Если вздумали вдруг поухаживать, так учтите, она замужем». «Правда, я мужа ее что-то давненько не видел». А машина какая была? Марку запомнили?» «Нет, не могу сказать. Чёрненькая такая, обыкновенная. Сейчас много таких. А вы, мил человек, учтите про мужа-то. Не надо компрометировать хорошую женщину. Мой вам совет». «Спасибо, Юрий Петрович, я учту». «Спасибо, не буду больше вас беспокоить». «Да, пожалуйста». Иван чувствовал на спине его полное осуждение взгляд, когда спускался по лестнице. «Да и черт с ним, пусть глядит, не до того сейчас». Очень уж подозрительным было Арине на бегство. Почему не позвонила, не предупредила, что уедет? Понятно, планы могли измениться, но могла бы предупредить. В конце концов, это даже невежливо с ее стороны. Знала, что он приедет к десяти. С кем она уехала? С Женей? А если нет? А если ее выманили из дома обманом, увезли куда-то? Черт, черт! Почему он не придал значение ее страхам? Почему не поверил ни в наезд, ни в подозрительного мужика у подъезда, ни в ночную историю и чью-то попытку открыть дверь ее квартиры? Дурак, дурак. Не поверил, потому что не хотел верить. Женщина на грани нервного срыва, переживающая распад семьи. Что с нее возьмешь? Обыкновенная женщина, каких много. Хотя, чего уж себя обманывать. Поздно себя обманывать. Когда Ольга позвонила и попросила присмотреть за Ариной, согласился с удовольствием. Даже настроение поднялось. Но он тогда не придал этому значения. Мало ли, от чего оно поднялось. Настроение штука такая, непредсказуемая. Он только потом понял, отчего. Когда снова увидел и вспомнил ее заплаканное лицо в тот несчастный день в машине. Оказалось, он его и не забывал. А потому, чем дольше находился рядом с ней, тем ближе она ему становилась, и уже все равно было, где просьбы где пригляды, где настоящая опасность, а где пустые страхи, что есть где-то бывший муж и бывшая подруга, претендующая на чужого мужа, и даже беременность есть, и это обстоятельство ничуть не мешало ему испытывать безумную радость. Подумаешь, беременность, пусть будет, пусть все-все будет, и хорошо, и прекрасно это же счастье когда всего хочешь и не рассуждаешь откуда что взялось главное оно есть он и забыл как все бывает по настоящему каково оно на вкус ощущение безусловного и нелицемерного счастья а может и не забыл может и вовсе не знал принимал за счастье жизненную удачливость окрашенную присутствием женщин да был женат когда то но это обстоятельство ушло из памяти когда садная оплошность зато умнее стал капризам инстинкта больше не поддавался, потому что свобода дороже. Свободой и деньгами можно разнообразить любой каприз. Особенно ему стервы нравились, жадные до любви, до красивой жизни, знающие правила игры. Иногда игра переходила в открытую войну, и такое было, а на войне все средства хороши. Да, с такими женщинами ему было интересно, адреналин зашкаливал. Но потом, откуда не возьмись, Появилась эта перепуганная тихоня, и вся привычная жизнь полетела вверх тормашками, а тихоня этой и невдомек. Очень хотелось Арине рассказать об этом, она бы поняла, и даже поездку на природу придумал, чтобы красиво рассказать. И кольцо купил дурак, и на колено хотел опуститься, как в голливудских фильмах. Захлебнулся счастливыми ощущениями и пропустил что-то важное и опасное. А вдруг ее и впрямь хотели убить из-за наследства? Ольга говорила, там большие деньги. А где большие деньги, там все может быть. Уж ему ли не знать? Так, надо сосредоточиться. Думай, придурок влюбленный, думай, рассуждай. Там уже было одно убийство наследника или подозрение в убийстве. арин уже к дознавателю вызывали. После этого и начался весь сыр-бор. К Миронову Сергею Васильевичу. Надо же. Хоть имя запомнил, и то хлеб. А вычислить этого Миронова — это мы сейчас, это всего пара звонков. И надо ехать к этому дознавателю, надо узнать, что там к чему. Лишь бы на месте застать. Миронов Сергей Васильевич был на месте и встретил Ивана настороженно, всем видом демонстрируя страшную занятость. Процедил сквозь зубы. «Ну да, помню такую. Да, Морозова Арина Игоревна. И что?» Я бы хотел узнать, почему этот мальчик погиб, ее брат. Он сам прыгнул или нет? Арина мне говорила, что с ним какая-то женщина была». «Да, видели с ним женщину, но это ничего не доказывает», — раздраженно ответил Миронов. «Скорее всего, она просто вместе с ним в подъезд вошла». «Вы это проверили?» Миронов отвел глаза от экрана компьютера, уставился на Ивана с неприязнью, проговорился смешком. «А я вам отчитываться должен, да? Вы кто такой вообще?» «Я Лунин Иван, владелец частного детективного агентства». «И что? Много вас нынче развелось, халявщиков? Чего вы от меня хотите? Я вовсе не обязан». «Значит, вы остановились на версии, что мальчик сам прыгнул», – задумчиво проговорил Иван, глядя поверх головы Миронова. «Конечно, сам. И оперативная проверка показала». Подросток был из тех, нынешних, у которых одна дурь в башке, которые жиру бесятся. Увлекаются романтикой смерти, на специфических сайтах пропадают. Сейчас очень много таких случаев, словно под копирку, но я не пойму. Вам-то какой в этом деле интерес? Чего вы от меня хотите? «Да ничего, я от вас не хочу. Просто Арина пропала. Я думал, может, у вас есть данные по той женщине, которая с ним в подъезд вошла». «Значит, вы пропажу Арины Морозовой связались с борьбой за наследство?» «Понятно, понятно». «Да ничего я не связал. Я просто беспокоюсь за нее. Она пропала». «А вы ей кто? Она вам докладывает о своих передвижениях, что ли?» «Нет, не докладывает. Но она обратилась ко мне за помощью, говорила, что ее хотят убить. Поначалу я думала, она просто нервничает, ну, нафантазировала себе» понимаете она в положении и что снова насмешливо спросил миронов иван вдруг подумал что этот вопрос у него самый любимый вон как насобачился его задавать словно фигус сует под нос но взял себя в руки повторил еще раз как недоумку понимаете она в положении оттого нервничает больше обычного и боится лишнего шороха и может наделать глупостей и я не знаю куда и с кем она уехала Так и занимайтесь и узнавайте на здоровье. К вам же она обратилась, а не к нам. Вот если бы она к нам пришла и написала заявление, как положено». Иван вдруг понял, делать ему в этом кабинете больше нечего, зря теряет время. И потому молча поднялся со стула, пошел к двери. «Постойте!» Вдруг услышал за спиной насмешливый голос Миронова. Обернулся. Дознаватель смотрел на него из-под лобья, подперев кулаком щеку. Вздохнул тяжело, будто раздумывал, говорить или нет, и все же произнес нехотя. Только не думайте, что молодая жена всех детей умершего мужа убивает, чтобы наследством завладеть. Ее в завещании вообще нет, как выяснилось. Как это нет? Арина говорила оно на троих, на жену, на дочь и сына. Я ж говорю, жены там нет. Но завещание действительно написано на троих. — Да, совершенно верно. — А кто же тогда третий? — Все, ничего больше не скажу. Это уже не моя компетенция. Кто там есть, а кого нет. Моя задача — отчет написать. Вот я его и написал. И дело закрыли за отсутствием состава преступления. — Но кто же тогда третий в завещании? Вдруг это он убил мальчика? И вдруг он охотится на Арину? — Пусть ваша Арина придет и напишет заявление. что ж «Она не придет. Она исчезла. Послушайте, я и без того вам достаточно много информации выдал. Что вы от меня хотите? Работы не в проворот, а вы меня отрываете. Идите уже. Идите, идите, иначе дежурного вызову». После поворота дорога словно нырнула вниз, и машина затряслась по жутким ухабам. Женя тихо чертыхалась, выворачивая руль. Арина вжалась в спинку сиденья. Справа и слева наступал мокрый после ночного дождя лес, дышал древесными трухлявыми запахами. Казалось, он вовсе недоволен их появлением и торопится спрятать за старыми стволами молодую зеленую поросль. Даже солнце куда-то ушло, хотя его много было с утра. «Как они ездят по такой дороге?» – тихо проговорила Арина. «Кто ездит?» – повернувшись к ней, раздраженно переспросила Женя. «Ну, жители той деревни, куда мы едем, они ж ездят куда-то, наверное». «А может, и не ездят, может, в деревне вообще никого нет». «Что, совсем никого? Сейчас увидим». Деревня открылась им со взгорка. Унылое это было зрелище. Пара улочек жалась друг другу в абсолютном безлюдии Заброшенные подворья поросли бурьяном с человеческий рост и наглым репейником. Кое-где на подворьях вместо домов зияли квадраты фундаментов. Сбежавшие от безлюдья дачники разобрали, видать, на бревна. Да пристроили куда-то, не пропадать же добру. Через реку перебегал хлипкий мосток, вился дощатый хребтиной. От реки тоже ничего не осталось, кроме мутной заводи. Да и то она была, скорее всего, результатом пролившегося ночного дождя. «Понятно». Тихо проговорила Женя, обозревая жалкое пространство. Понятно, почему они все сбежали. Почему, Жень? Видишь, река высохла. Наверное, перекрыли выше плотиной, она и высохла. А как мы будем без воды? Ничего, придумаем что-нибудь. Я съезжу, привезу. Давай для начала дом посмотрим. Дом оказался такой же развалюхой, как и другие дома вокруг. И подворье сплошь заросло бурьяном. Они добирались до крыльца, отводя в сторону жесткие стебли, и первая ступенька скрипнула в истерике под арененной ногой. Женя достала ключ, просунула в ржавый замок, и дверь нехотя поддалась. В доме было жутковато, все покрылось пылью. Убогий стол у окна, два венских рассохшихся стула, узкая кровать у стены с металлическими спинками, покрытая голубым байковым одеяльцем. Арина прошлась по комнате, осторожно ступая по хлипким половицам. Подошла к окну, тронула пальцем грязное стекло. «Жень, мне здесь не нравится. Давай уедем отсюда». «Никуда мы не поедем. Сядь на кровать, пожалуйста». «Зачем?» «Ну, так надо. Сядь. Да, вот так, ближе к спинке. Дай-ка мне руку». Арина послушно и с удивлением сделала то, о чем просила Женя. И с таким же удивлением продолжила наблюдать за ней, затем как она проделывает странные манипуляции с металлической штуковиной, которая вдруг оказалась у нее в руках. Штуковина легла на запястье, защелкнулась под Жениными пальцами. Другая ее часть также защелкнулась на металлической спинке кровати. Арина покрутила закованным в кольцо запястьем, подняла глаза. «Что это, Жень?» «Это наручники, Арина». «Наручники? Зачем?» «Чтоб ты не сбежала!» «Это что, шутка такая? Не пугай меня!» Арина продолжала глядеть Жене в лицо, чувствуя, как на губах застыла глупая улыбка. «Да какие шутки, Арин!» Грустно проговорила Женя, подтаскивая к кровати венский стул и брезгливо смахивая с него пыль краешком байкового одеяла. Села на него, медленно сложила ногу на ногу, снова глянула на Арину. «Страшно тебе, да? Не ожидала такого поворота?» «Конечно, не ожидала. Я не понимаю, Жень. Объясни, что ты от меня хочешь? Я что, твоя пленница?» «Да, ты моя пленница. Ты будешь сидеть на этом самом месте столько, сколько нужно. И ты будешь слушать меня». «Ну, я могу и без наручников тебя послушать. Нет, мне так удобнее». Только не думай, что у меня с психикой не все в порядке. Я знаю, что делаю. Я все продумала, Арина. Да, я специально завезла тебя в эту глухомань. Заманила, обманула. Зачем? Затем, чтобы ты отсюда не выбралась. Ты здесь умрешь, Арин. Тебя никто не найдет. Что я тебе сделала, Жень? За что? Погоди, не торопи события. Времени у нас еще много. Я тебе все расскажу. А когда ты все узнаешь, я уеду, а ты останешься. Навсегда. Ты не бойся, это легкая смерть. Просто лежишь на кровати и медленно умираешь. Потому что никто не придет и не спасет тебя. Так легче, когда надеяться не на кого. Я знаю». «Но, Вася, я ему сообщение отправила. Что мы с тобой в этой грязновке?» «Не отправила, Арин. Васин телефон у меня в сумке лежит. Хочешь, покажу?» Я его вчера украла. Твой сын такой же доверчивый и рассеянный, как и ты. Я ему позвонила, попросила прийти в кафе, якобы дело срочное и неотложное. Он пришел. И знаешь, у меня крышу снесло, я себя потеряла. Начала умолять его, чтоб он вернулся. Плакала. Если бы он услышал меня, Арин. Услышал, как я пытаюсь в последний раз как-то зацепиться за жизнь. Но он не услышал. Он пошел к барной стойке, чтобы мне воды принести. А я схватила его телефон и бросила в сумку. Он принес воды и сразу ушел. И про телефон не вспомнил. «Ты меня из-за Васи решила убить. Но я же не виновата». «Нет, не из-за Васи. Я же тебе объясняю. Я не сумасшедшая». А про Васю рассказала, чтобы ты не надеялась. «Когда не надеешься, всегда легче. Я знаю». «Тогда почему?» ведь должна же быть какая-то причина». «Есть причина, Арин, и даже не причина, а следствие. И не торопись, пожалуйста, я тебе сейчас все расскажу». «Рассказывай, я слушаю». Арина говорила и удивлялась своему голосу. Такой он был странно спокойный. Наверное, со стороны эта картинка тоже казалась довольно спокойной. Сидят две подруги, мирно беседуют, если бы не наручники. «Да, я издалека ночну, пожалуй». Женя поёрзала на стуле, положила ногу на ногу. «Да, издалека, из детства. Я ведь рассказывала тебе про свою мать, что она меня мало любила». «Да, я помню, рассказывала. Я была для неё обузой. Я думаю, она меня не бросила потому лишь, чтобы не лишиться имиджа порядочной женщины. Та ещё была актриса, я тебе скажу. И очень красивая, кстати». Мужики на нее западали, будь здоров. Но она, как я понимаю, очень хотела большой любви. И получила таки в одночасье большую любовь. Получила на блюдечке с голубой каемочкой. Разбила семью, чужое взяла. Женя замолчала, погрузившись в свои воспоминания. Потом усмехнулась, подняла на Арину глаза, тихо продолжила. «Я помню, как он впервые к нам пришел. Высокий, красивый, улыбающийся». Куклу мне принес в коробке в розовом платье. Я вдохнула и выдохнуть не могла. И смотрела на него, смотрела. И сразу полюбила, и папочкой называть стала. Мать сердилась. Какой он тебе папочка? Зови дядя Игорь. Но я как-то все равно ухитрялась. При ней дядя Игорь, а без нее папочка. Вообще, я и сейчас удивляюсь, как его угораздило в мать влюбиться. Он ей совсем был не пара. Вот второй мой отчим. «Это да. Этот был пара. Такой же холодный стервятник. Я его ужасно боялась. Казалось, у него не нос на лице, а клюв. И ночью он меня заклюет. Слава богу, он в Америку вскоре свалил. А потом и мать туда уехала. Квартиру разменяла, купила мне однушку на окраине. Живи и будь счастлива. Еще и гордилась своим благородным поступком. Не на улице дочь оставила. Надо же». А мне тогда едва восемнадцать исполнилось. Живи как хочешь. Ты знаешь, что это такое? Остаться совсем одной в восемнадцать лет?» Арина не стала ей отвечать. Вопрос, скорее всего, был риторическим. Тем более Женя вздохнула и тут же продолжила. «Вот я и жила как умела. Выкарабкивалась как могла. Хотела быть такой, как все. Модной, веселой, успешной. Чтобы никто не догадался, что я больна». С детства больна одиночеством. А это такая зараза, я тебе скажу, если с детства. Никак ее из себя не вытравишь и не скроешь, откуда-нибудь да вылезет. Не зря нормальные люди стараются держаться в стороне от хронических больных. Я пока это все не поняла, очень старалась быть как все. Работать пошла, вечерами училась, машину в кредит купила. Вроде все как у всех, да не то. Народу вокруг много крутится но я все время одна. У одиночества энергия такая, отпугивающая. И родственников никого, никого. Ты знаешь, что это такое? Нет, не знаешь. И если бы не папа, вернее, если бы не память, что у меня тогда был папа Игорь, так уж получилось, что я его своим единственным родственником считала. Он ушел от матери и забыл меня, но я-то его помнила. Обиделась, но любить не перестала. Отец, дядя Игорь. Твой родной отец, Арина. Ты, наверное, и сама уже догадалась. Да, Жень, я догадалась. Отец действительно ушел от мамы к другой женщине, и у нее был ребенок. Стало быть, это ты и есть. Да, это я и есть. А ты очень похожа на отца, Арина. И внешне, и чертами характера. И природа у вас одинаковая. Если уж любите, то всей сутью, какая есть. И быстро умеете разлюбить. Что, скажешь, не так, да? Муж тебя бросил, а ты на раз-два переобулась, перелицевалась. Уже Ивана любить готова. Смешно. Я ж говорю, природа одна. Вот у Кирилла, твоего брата, совсем другая природа. Это ты его убила, да, Жень? Нет, нет, я не убивала. Я не хотела, он сам. Я ничего не могла сделать. Расскажи, как это произошло? Да, я расскажу. Мне очень хочется рассказать. Не могу в себе это носить. Слишком тяжелая ноша. Но я его не убивала, Арин. И не собиралась даже. Наоборот, я подружиться с ним хотела. Тогда на поминках мы познакомились. И мне показалось, что... Как бы это сказать, не знаю. Что мы одного поля ягоды что он тоже вырос из одиночества. Она замолчала, опустив руки и с трудом сглатывая слезы. Потом справилась с отчаянием, но голос все равно дрожал. Я ему позвонила, договорились встретиться. Потом пошли гулять в парк, и я ему призналась, что его отец — это и мой отец тоже, только не родной. Наверное, я зря это сделала, не знаю. Он как-то изменился сразу, чужой стал, отвечал грубо, потом сказал «пойдем, покажу что-то». Но ну, я пошла. Поднялись на последний этаж высотки, он показал вниз и говорит «там свобода. Ты сейчас увидишь, как я уйду на свободу, потому что знать не хочу ни тебя, ни отца». Если бы ты знала, Арин, как я испугалась, как я его уговаривала, как плакала, разве может, говорю, нелепая смерть быть свободой? Свобода — это когда тебя любят, А если нет любви, то свободу могут дать деньги. А у тебя скоро будет много денег, Кирилл. И это совсем другая жизнь. Давай, говорю, вместе уедем куда-нибудь. В гималаи например. Мы же брат и сестра. Сядем на вершине горы, весь мир перед нами. А он мне снова в ответ. Ничего не хочу. Ни любви, ни дружбы, даже самой жизни не хочу. Потому что она без денег дерьмо и с деньгами дерьмо. Я заплакала, руки к нему протянула, а он... Он взял и прыгнул. Женя затряслась в сухом рыдании, плотно закрыв лицо ладонями. Арина смотрела на нее холодно, чуть прищурив глаза. Потом произнесла почти равнодушно. «Попей воды. Там в пакете есть бутылка с водой. А еще тебе поесть надо. Нервы совсем сдали. Доставай термос, пакет с бутербродами. Поешь» и мы снова поговорим.